Гена ядра настоящая кровь стала частью парня. Оно было в его крови, поэтому вся кровь хан Сеня имела свойство настоящей крови. Эффект не был слабее, чем от самого гена ядра. По мере того, как развивался парень, эффект также становился мощнее. Глава 1708 Встреча со старой кошкой